Эпилог. Полиция задержала подозреваемого в недавнем убийстве и краже денег. Напомним, в конце августа в квартире соседи обнаружили тело 33-летнего мужчины и вызвали полицейских. Как сообщили в пресс-службе полиции города, убийца устроил драку с погибшим, после чего задушил его и скрылся. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Вчера был задержан подозреваемый, 32-летний, ранее судимый за кражу гражданин. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что с убитым они были давними друзьями, однако в тот вечер между ними произошла серьезная ссора, что и привело к трагедии. Задержанный также сообщил, что похитил из квартиры потерпевшего крупную сумму денег. Украденные деньги изъяли, подозреваемый заключен под стражу. По информации источника издания погибший ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов как организатор различных мошеннических схем. Следствие установило его причастность по меньшей мере к пяти подобным эпизодам: Маргарита Спивак Интернет-портал Фокус столицы Конец.